Глава 10. Осколки тлеющей пустоты Робинзон Крузо прожил на необитаемом острове 28 лет. Я намного меньше, но уже настолько сходил с ума от одиночества, что с некоторой долей ностальгии вспоминал время в замке Девятки. «Поначалу я старался держаться ближе к убежищам, где можно спрятаться, если она прилетит. Но со временем стало ясно, что мои опасения беспочвены, и я осмелел. Видимо, девятка решила, что я навсегда покинул бездну. Не свихнуться помогала пусть далекая и кажущаяся недостижимой, но ясная цель. Мне надо собрать миллион осколков тлеющей пустоты, чтобы пробить портал в родное измерение». Когда я получил свой первый осколок, уселся на песок и, поминутно озираясь, выискивая взглядом преследующую девятку, распланировал, рассчитал и прикинул, как воплотить задуманное в жизнь. И взялся за дело. Осколки сами себя не нафармят. Через минуту я уже дрался с метровым золотым карангом, длиннорылой рыбой, плоской как доска жаль нельзя было привязать точку респауна прямо к побережью с другой стороны мне повезло что на кхаринде вообще можно привязаться у места силы где в другом дисе стоит храм бегемота смерти случались морские твари не только рвали на куски но и вешали дебафы стоило слететь алмазной кожи я погибал пробежки по джунглям от точки воскрешения к океану занимали время но зато позволяли не сойти с ума от однообразного фарма Помимо пятнистых иглобрюхов, у берега водились и другие рыбы, но для моих целей требовались мобы поагрессивнее. В небольшом заливе с другой стороны острова я нашел именно то, что нужно. Скальных рвачей, аналог каменных рвачей из тремлетели, только на 40 тысяч уровней повыше. Небольшие рыбехи с ладонь, юркие, шустрые и с огромной зубастой пастью, несоразмерной туловищу. Стоило бросить камень в воду, как она буквально вскипала – Нужно было, чтобы пока действует неуязвимость, меня атаковало одновременно как можно больше рвачей. Мало того, что уровни с каждым заходом росли как на дрожжах, так еще я в тот же день полностью прокачал путь невозмутимости. Заходил по пояс в воду и просто стоял, пока твари убивались об отражении. Невозмутимость алмазная кожа в сумме давали 3,5 минуты полной неуязвимости. Секунд за 30 до ее окончания я выбегал на берег. Оставляю за собой сотни всплывших кверху брюхом рвачей. К счастью, у меня имелось притяжение, иначе не представляю, как собирал бы осколки вручную, особенно учитывая, насколько в воде опасно. Проблема крылась в том, что рвачи не всегда выкидывали осколки. За раз сотен убитых хищных рыбешек я получал штук 40-50. Неприятное открытие уравновешивалось тем, что эти твари не кончались. То ли они респаунились мгновенно, то ли в заливе их водилось несметное множество. За все время на Кхаринзе я так и не разгадал их секрет. Для прокачки четвертого ранга устойчивости я выбрал путь терзаний и ушло у меня на это четыре дня. Так и не понял, по какому принципу игра рассчитывала объем испытанной боли, но после каждого захода в воду мой новый ресурс, сосуд терзаний заполнялся процентов на 15-20. Потом его можно было опустошить, конвертировав в одно очко характеристик. Что я и делал, решив сбалансированно прокачивать физические параметры – силу, ловкость и выносливость. Курс конвертации к концу пути вырос в 10 раз, за полный сосуд стало начисляться 10 очков характеристик. Более занудный гринд представить сложно. Я ведь даже не дрался, а просто стоял и терпел боль от бесконечных рвущих укусов, не сводя глаз с таймера, чтобы успеть сбежать смерти отнимали время, и без того дефицитно. Скальные рвачи вешали кровотечение, и важно было уйти так, чтобы действие дота закончилось раньше алмазной кожи. Когда я прошёл свой путь терзаний, открылись ещё два направления устойчивости. Путь времени и путь опустошения. Первый ускорял восприятие. Казалось, всё вокруг замедляется, и чем больше урона в меня вливалось, тем сильнее затормаживался окружающий мир. Поначалу особого эффекта я не видел, но на максимальной прокачке бурлящая масса скальных рвачей виделась уже будто в замедленной съемке. Сам я двигался как обычно, и это открыло новый стиль боя – уклонение. Раньше мне было на такое плевать, ведь с бессмертием чумного мора я не беспокоился о получаемых повреждениях, наоборот, старался пострадать как можно больше. Теперь было забавно убрать руку за миг до того, как хищная рыбешка вцепится в нее зубами. Промах вешал на рвачей секундное замешательство. Это обещало огромное преимущество в будущих боях с противниками посерьезнее. Путь опустошения открыл еще одну шкалу – очки ненависти. Когда она заполнялась, я превращался в реального Халка. Абсолютно все характеристики, включая очки жизни и маны, базовый урон, параметры защиты, уклонения, критический урон, скорость передвижения, повышались в 10 раз. Не сразу, понятно, а только тогда, когда путь пройден. Действовал такой режим ровно 10 секунд. Растущие цифры в профиле хоть как-то развлекали, потому что в бою особого толку от них не было. Я еще очень уступал по уровням, даже самым мелким рыбкам. Как бы мне не хотелось поберечь время, я все равно иногда прерывал фарм и занимался чем-то другим. Например, готовил еду. Причем мне удалось изобрести много новых рецептов, однако, к сожалению, ничего такого, что помогло бы с осколками. Лишь одно оказалось полезным – дьявольская морская похлебка со жгучим перцем-жнецом. На перец-жнец я набрел в северо-западной части острова, обратив внимание на бесформенные пламенеющие бутоны. Они росли на странной, идеально круглой полянке. Цветочки оказались перцем, а похлебка с ним из обычной превратилась в дьявольскую. Собственно, это и изменило эффект блюда. И вместо плюс 20% к скорости передвижения утроилась длительность полезных эффектов способностей. Жаль, я не нашёл этот перец раньше, потому что с похлёбкой фарм ускорился в три раза. Я в неуязвимости мог стоять в воде больше десяти минут. К концу второго месяца я собрал треть необходимого числа осколков и прокачал девять рангов устойчивости. Отобранную бетой скрытность пришлось прокачивать заново, но это не заняло много времени. Девятым стал путь пожертвования, бесполезный для меня из-за отсутствия друзей. Я прошел пути справедливости, отражения, невозмутимости, упорства, жизни, терзаний, времени, опустошения и, наконец, закончил путь пожертвования. Когда это случилось, мне открылся десятый путь, и даже из описания было понятно, что это последний ранг навыка устойчивости. После первого прочтения мне показалось, что это какая-то х... баг бак, вылишив бета-версии. В сравнении со всем тем, что я уже получил, последний путь казался полной ерундой. Путь Абсолюта. Сопротивление всем видам урона повышено на 0%. Описание слова в слово, не считая нуля вместо единицы, повторяло самое первое описание устойчивости. Открытое мною в инсте подвал храма Нергала Лучезарного. Сплюнув и покачав головой, я закрыл окно и продолжил гриндить осколки. Прокачка пути шла чрезмерно медленно. Через пару дней беспрерывного фарма я все еще был на первом уровне ранга. А когда получил второй, в описании скилла нифига не изменилось. Все тот же 0% сопротивления. Я окончательно решил, что это баг разработчиков и забил. Дошло до меня только тогда, когда я повысил путь до 10 уровня. Сопротивление всем видам урона повышено на 1% в купе с теми 90%, что у меня уже были, добавился вроде бы один несчастный процент, но спустя месяцы беспрерывного самоистязания это могло вырасти в абсолютный кап устойчивости, что поднимет сопротивление до 99%, практически полная неуязвимость, не зависящая ни от спящих, ни от чумного мора. Вскоре я достиг капа по фарму на Кхаринзе, в активе имелось больше полумиллиона осколков на мой уровень превысил 65 тысяч, и осколки перестали выпадать. Механика, как оказалось, выкидывала их, только если убитый моб сильнее. Можно было бы умышленно опустить свой уровень за счет штрафов на смерть, но против этого протестовал не только мой внутренний манчкин, но и дурацкая механика. Расчет выпадения осколков базировался не на моем текущем уровне, а на максимально достигнутом. Понять это стоило мне около 20 тысяч уровней. Вот почему бета-тестерам так тяжело собирать осколки. Какое-то время подходящих мобов я находил, отплывая подальше от берега. Там водились местные вариации акул и осьминогов, многократно мутировавшие уродливые создания. На глубине встречались воистину кошмарные монстры, и меня постоянно не просто перехватывали, но и убивали. Да, убивали, несмотря на десятый ранг сопротивления. А сбежать на сушу я не успевал даже под ускорением пути времени. Так что вскоре стало понятно – остров себя исчерпал. Я терял уровни и не получал осколки. Нужно было двигаться дальше. Вокруг харинзы были раскиданы сотни, если не тысячи островов – больших, средних, маленьких и совсем крошечных. Из-за огромного количества прожорливой живности в океане добраться вплавь до любого острова было проблематично. Плавание, которое пришлось открывать заново, прокачалось до второго ранга, благодаря чему я научился дышать под водой, и передвигаться со скоростью бега, но даже так достичь желаемой суши не получалось. После того, как слетали все эффекты неуязвимости, тем же акулам хватало одного кусь, чтобы отправить меня на перерождение. Проблема была в том, что пока меня грызла одна, остальные просто крутились рядом и урона от отражения не получали. После череды смертей, когда я уже отчаялся, мне все же удалось прорваться на ближайший островок. Он оказался крошечным и безжизненным, но отсюда до других было рукой подать На одном из островов, оказавшемся намного больше Кхариндзе, обнаружилась жизнь. Там обитали не только мобы, но и небольшое племя рептилоидов, не таких рапторов, как наш Рипта, и не змеи-людей, вроде нагов. Тела у них были почти человеческие, только чешуйчатые. А вот головы то ли черепашьи, то ли вараньи, система называла их людоящерами. В бою людоящеры раздували плоский кожистый воротник и плевались какой-то дрянью, стараясь попасть в глаза. Их средний уровень не превышал 150 тысяч, но мне хватало с избытком, осколков с них выпадало больше. Я так соскучился по общению, что не раз пытался найти с ними общий язык, но дикари агрелись, едва меня увидев. И хотя орудовали они каменными топорами, копьями и примитивными прощами, цифры урона измерялись триллионами. Главным было сагрить сразу все племя, чтобы они успели убиться, пока действовала неуязвимость. Несколько дней я устраивал им глобальный геноцид, благо они быстро. Лут выпадал никчемный, но вот в хижине вождя племени нашелся легендарный шлем, головной убор отца призывателя. Мне он не подходил, поскольку в требованиях было четко указано «только для шаманов». Однако свойства у него имелись интересные. При активации шлем призывал призрачных змеев, которых нельзя убить. Разорвав цель, они исчезали сами. Решил, что подарю находку Рыгхару, шаману кабольдов, если удастся ее вынести отсюда. Вообще этот период прошел интересно и насыщенно. На острове водились разнообразные диковинные змеи и птицы, обезьяны, тигры и носороги. Измененные магическими мутациями бета-версии, конечно. Крылатые черно-зеленые тигры с длинными сегментированными хвостами, на концах которых морозящие шипы, меньше всего были похожи на тигров. А носороги вообще ходили на задних лапах, и с ними я предпочитал не связываться. Показатели задранные, защита мощная, и бои отнимали кучу времени, к тому же приносили много боли и мало осколков. озеро в центре острова я повстречал кристальных черепах. Вот с кем тоже пришлось помучиться Черепашки оказались непростые и отражали урон так же, как и я. Причем бумерангом летел обратно даже отраженный урон. Подвох был в том, что этот теннис ограничивался двумя ударами и в итоге вливался именно в меня. Так я и погиб с разинутым от удивления артом. Больше я к черепахам не ходил. А еще я нашел инстанс. Подземелье, скрытое зарослями, удалось заметить только благодаря восприятию. Поначалу я решил, что сверкнувшее пятно в толще кустарника – солнечный блик, но сообразил, что местное солнце не даёт таких эффектов. В Инсте обитали разумные арахниды с уровнями от двух сотен тысяч, и я уже представил, как быстро начну там качаться. Чёрт из два. Первая же пещера кишела фазовыми пауками, которые были мне не по зубам. Одна из тварей затащила меня в карманное измерение и оставила там доходить до кондиции. Измерение оказалось небольшой полостью в толще скалы, вся поверхность которой шевелилась и источала кислоту. Отражать урон было не в кого, и я медленно погибал. Переваривался. Теоретически можно было разрушить сияющий красным кристалл, этакий стеклянный шарик в центре пола, замок, запирающий измерение и не дающий ему развернуться. Но явно не на этом уровне. Слишком велика его прочность. Умирая, я дал клятву вернуться сюда с друзьями в нормальном дисе и спалить логово арахнидов дотла. За следующие недели я перескочил через 100-тысячный уровень. Добил количество осколков до 800 тысяч. Нашел еще одни руины ушедших. Прокачал скрытность. Изобрел с десяток блюд из мяса местной живности. Все было хорошо. Я уверенно шел к цели. Но меня нашла девятка. Она появилась, когда я считал, что совсем скоро выберусь из бездны. Повезло, заметил повышенным восприятием точку на облаке, но не придал тому значения. Однако подсознательно я напрягся. Странность продолжала царапать мозг, и в самый разгар боя с племенем рептилоидов пришло осознание, что точка не просто точка, а девятка. Она меня тоже увидела и начала быстро спускаться. Со всех ног под ускорением пути времени я рванул в пещеру, где жило племя, и, пробежав мимо испуганных самок с детьми, бросился в пропасть. 30 метров полета, а я даже не успел разбиться, докастовалась глубинная телепортация. И я снова оказался на кхаринде Следующие несколько дней приходилось быть очень осторожным. Темп фарма осколков замедлился, но дать себя захватить я не мог. Было неизвестно, сработает ли свиток глубинной телепортации в замке Девятки. Вполне возможно, что тамошний купол подавляет не только способности, но и действия свитков. Во время очередной вылазки на остров рептилоидов сработал экстренный выход, и меня выкинуло из ДИСа. Я очнулся в полной темноте на полу капсулы. Затылок распирало изнутри, пульсация крови отдавалась в висках, вызывая еще более острые приступы боли. Сначала я не чувствовал тела, но, попытавшись подняться, рухнул и ощутил боль, настоящую, а не виртуальную. Миллионы иголок адской швейной машинки пробежались по мне с головы до ног. Полежав и дождавшись, пока пульс нормализуется, а кровавые круги в глазах разойдутся, я наконец расслышал, что твердит голос капсулы. Внимание! Истощены резервы картриджа жизнеобеспечения. Внимание! Зафиксирована чрезмерно высокая частота сердечных сокращений. Внимание! Организм обезвожен. Внимание! Индикаторы на панели управления показывали 0% по каждому картриджу. Водно-солевому, питательному и медицинскому. Они истощили за 12 часов? Я же лично вчера менял все комплектующие на новые, а их должно хватать не на одну неделю. У меня была только одна догадка. В бета-мире нагрузка на мозг намного больше, из-за чего он поглощает запасы энергии в 500 раз быстрее. Но в первый раз я провел в бездне год, а сейчас меньше, хотя тогда я большую часть времени провисел в медитативном безмолвии между мирья, а сейчас сохранял активность. Может, дело в этом? Я в буквальном смысле на одних руках дополз до кухни. Ватные ноги волочились по полу. Сил не было, чтобы подогнуть их и двигаться быстрее. Удивительно, но даже в таком состоянии промелькнула мысль. Хорошо, что родители на курорте и не видят, что со мной стало. Следующие несколько минут я давился, глотая воду и апельсиновый сок. Следом съел шоколадный батончик, три банана и запил синтетическим молоком. Еще четверть часа ушла на восстановление с домашним доктором. «Мне полегчало, я вывел на голоэкран последние новости Диса и замер». Альянс вел трансляцию начавшейся битвы с армией нежити Шазза, а Магвай, по голосу которого было понятно, что он очень устал, вместе с крыт ошибкой и декой добивал последние проценты прочности храма Тиамат. «Лич должен справиться и без меня. Мое присутствие убьет кого-то из нас, причем скорее меня. Глупо второй раз рисковать статусом угрозы, появившись рядом с ним и превентивами». «А вот храм нужно отбить!» Ком разрывался от пропущенных звонков и сообщений друзей. Все беспокоились за меня и с нарастающей тревогой писали о грядущей битве. Лишь Карина безмятежно интересовалась планами после школы. «Школа! Я же пропустил уроки, пока валялся без сознания в капсуле! Черт, черт, черт!» Эд заподозрил, что я снова застрял в бездне. Выяснилось, что парни сбежали с последних уроков и как раз летели ко мне. Последнее сообщение от них пришло совсем недавно, так что я связался с ними и сходу услышал. «Как ты? Алекс, всё в порядке? Что нам делать?» Встревоженные голоса друзей заглушали друг друга. «Нифига не в порядке, но, кажется, нашёл способ выбраться оттуда», — ответил я. «Летите домой, вы мне понадобитесь в Дисе». «Успеешь? Битва уже началась». «Должен. Всё, на связи». На безопасное отключение домашнего доктора не было времени. Я вырвал коннектор с иглами и рванул в свою комнату. Быстро заменил израсходованные картриджи и залез в капсулу. Снова в бездну. Синхронизация! Скиф бежал в режиме боя. На нём висли мобы, а миникарта показывала, что происходит всё на острове рептилоидов. В те несколько месяцев, что меня не было, когда я сначала валялся без сознания в капсуле, а потом приводил себя в чувство моему альтер-эго пришлось очень-очень тяжело. Девятка окончательно пришла к выводу, что Скиф скрывается на островах Архипелага и привлекла к его поискам третьего и двенадцатую. Скиф спасался тем, что выбивал осколки прямо у них под носом, в последний момент уходя глубинной телепортации, на любой другой остров. Все беты, преследовавшие его, могли летать, но скорость их, понятно, уступала мгновенным скачкам с острова на остров. Однажды, интуитивно ощутив, что его пасут на каждом из островков, Скиф прыгнул в три и оттуда побежал в болотину. Это дало хороший прирост осколков, но в конце концов его убили болотные твари. И он снова возродился на Кхаринзе, а там уже ждала девятка. Обездвиженного скифа перенесли в замок и снова начали убивать. Уровни девятка ему спустила, но не ниже тысячного, так что все ранги устойчивости остались при нем. Божественный мешок расхитителя сокровищницы успешно защищал мою собственность. Причем не только от выпадения после смерти, но и от кражи, опробованные третьим. Так что все, созданное начертанием, Скиф сохранил. Однако лишь спустя месяц ему удалось, наконец, остаться на минуту без присмотра. И он сбежал, воспользовавшись свитком глубинной телепортации. А через три дня появился я и попал в пекло. Сознание Скифа влилось в мое, а управление персонажем перешло в мои руки. Для пробоя не хватало меньше тысячи осколков тлеющей пустоты. На секунду замешкавшись, я остановился, огляделся и тут же снова бросился бежать. Путь мне загородил шаман людоящеров Он магией поднял прогнившее бревно, заросшее искрящим мхом и дымящимися грибами, и швырнул в меня, вскрикнув «Шах!». Вспыхнув багровым отцветом, бревно с бешеной скоростью стремилось ко мне и, отбитое кулаком молотом, врезалось в грудь массивного воина-рептилоида, взорвавшись градом гнилых ошметков. Воин, отлетев, впечатался спиной в скалу и медленно сполз, оставляя кровавый след. Скорость врагов была замедлена настолько, что когда я пробежал мимо воина, тот все еще стекал на землю. Ворвавшись в пещеру рептилоидов, я помчался по уже знакомому маршруту к пропасти, на ходу раздумывая, куда прыгать – в болотину или на Кхаринзу. Решил, что остров тоже может быть под наблюдением бета-тестеров. Память Скифа подсказала, что на этот раз девятка привлекла к поискам всех. Выбор пал на болотину, ведь там можно было добрать недостающие осколки. Очутившись на жалком клочке суши, где когда-то встретил лужицу протоплазмы спящего бога, я первым делом осмотрел небо. Оно сияло чистотой, можно было приступать к фарму. — Ты очень способный, — раздался голос из-за спины. — Со свитком умно придумал. «Девятка до сих пор корит себя за то, что не сожгла твои свитки». Опустив голову, я увидел третьего, парящего в метре над трясиной. Из его рук потянулись светящиеся нити. Извиваясь, они окутали пространство вокруг островка суши и сформировали купол неизвестной природы. Непрозрачный, упругий, непроницаемый. Друг девятки поднял руку, сжав кулак. Из него выстрелили угольно-черные лучи. Ударив в свод купола... Они рассыпались копотью, облепили поверхность изнутри. Ноги подогнулись под весом моего мешка-инвентаря, забитого лутом. Всплыли уведомления о дебафах. Все мои способности сразу стали неактивными. Повисли ненавистные и знакомые по замку девятки дебафы. Усмирение, беспамятство, прикованный. К ним добавился часовой запрет телепортации. В полушаге от цели я снова попал в плен. Стиснув зубы, я силился не сдаваться. Но и так ясно, что третьего шанса мне не представится. Всё пропало. По всем расчётам, пять минут в реале займут здесь примерно сорок часов, но поймай меня, девятка, ещё раз. В её силах организовать такую темницу, чтобы я никогда больше не сбежал. Ладно, решил я. Сделаю всё, что в моих силах. Но если не получится, в следующие два-три дня спешить будет некуда. И тогда я просто заговорил с третьим так, будто мы старые друзья, наконец-то встретившиеся в... Э, например, в пабе. Как советовал дядя Ник? Проявляя искренний интерес к тому, что говорит собеседник. Интерес у меня был самый, что ни на есть искренний. «Привет, третий!» Как можно спокойнее, сказал я. Не знал, что можно сжечь свитки в инвентаре другого игрока. «Как?» «Это из магии пространства», — охотно ответил тот. «Девятка этим никогда не увлекалась, но ей не нужно». Просто у нее так много способностей, что она не всегда эффективно все использует. Можно сделать еще проще, например, заставить тебя подобрать вещь, зачарованную специальным образом. Третий спустился на землю и сел, похлопав рядом с собой. Там, откуда я родом, говорили, что в ногах правды нет. Садись, Скиф, торопиться нам все равно некуда, пообщаемся. Впервые у него промелькнули эмоции. До того он говорил механически, даже у домашнего доктора, выдающего результаты анализа, В голосе больше тепла, чем у третьего. Я сел рядом, сложив ноги, и спросил. «И что сделает подобранная вещь, зачарованная специальным образом?» «Взорвет инвентарь изнутри. Сумка разрушится. Предметы или уничтожатся, или разлетятся по округе. Рандом». Третий материализовал из воздуха пару бутылок Эля и протянул одну мне. «Ты осколки бьешь?» «В смысле?» «Ну, набиваешь. Свалить хочешь?» «А ты нет». «Я не могу. у Меня нет в базе Диса». «А ты можешь. Сколько у тебя осколков?» видимое мои третий снисходительно улыбнулся. «Я всё равно узнаю. Девятка летит сюда, и в этот раз она выпотрошит твои сумки, будь уверен». «Почти миллион». «Ого, почти, стало быть. И ты их набил, начав практически с нуля?» «Я про твои уровни». «Ну да, как-то так». «А чего ты так стремишься?» «Твой оригинал, скорее всего, уже вышел из капсулы. Ты, может, не в курсе, но здесь остался лишь отпечаток сознания». Я выходил из капсулы и не раз, и сейчас здесь именно я, настоящий. Вот как значит. Третий задумался. Я же разглядывал его лицо и никак не мог понять, почему оно кажется мне знакомым. Тогда зачем тебе это? Разве сноу Сноусторм не должен был просто восстановить твоего чара, взяв подписку о неразглашении? Или что там вместо сноу Сноусторма сейчас? Игра все так же управляется ими? Они потеряли влияние на диск. Мир живет и развивается, а изменить ядро игры они не могут. А мне критично, как можно скорее вырваться отсюда. Там от меня зависит много людей. Ну-ка, ну-ка, этот день становится куда интереснее, чем я планировал. Воскликнул третий, возбужденно потирая ладони. Я уже жалею, что уступил девятке и не пообщался с тобой раньше. У нее, понимаешь ли, очень развито чувство собственничества. Давай, рассказывай. Третья, у меня мало времени. Если девятка... Она не увидит нас, не волнуйся. Я рассказал ему все, начиная с самого начала, о себе и своей семье, о том, как встретил Клейтона, отыгрывавшего лича Дарго, и полетел в Калийское дно, как мы начали сотрудничать с негражданами и во что все это вылилось. Прямо сейчас все топы атакуют и храмы войска нежити. Закончил я свою историю. Я уже предлагал девятке помощь, не знаю как, но думаю, я смогу быть эффективнее, чем ваши пробиватели. Уверен, что справишься с армией топов? Недоверчиво хмыкнул третий. Проверить не удавалось, но гарантирую, ты не унесешь с собой уровни, набитые здесь. Вообще ничего, совместно опишется только в локальную базу данных. А еще есть огромная вероятность, что диск тебя не примет, или вытолкнет назад, или обнулит. Но я буду знать, что сделал все, что в моих силах, третий. И если продолжу играть, постараюсь вытащить вас тоже. Вы же тут совсем с ума сошли. Девятка-психопатка, ты в курсе? Ха-ха, конечно. Но она такой всегда была, с первого дня. У неё особый склад ума или какая-то деформация личности. Она и в реале кошкам голову откручивала. Тварь ещё та, но если решит, что ты полезен, вернее, друга не найти. Самое главное — оставаться полезным. Третий покачал головой. А я после последних событий... Это когда тебя девять шесть и семь два атаковали? Ага, девятка рассказала. Не похоже на неё. Я сейчас двенадцатый, и думаю, из-за неё девятка меня не трогает. А так ей есть на что позариться в моём арсенале. Третий вздохнул. Ладно, сколько тебе там осколков не хватает? Около тысячи. Держи. Открылось окно обмена. Третий передал мне осколки, снял с нас и сказал. Активируй малый пробой. Я так и сделал. По пространству передо мной пошла рябь. Оно изгибалось, искажая перспективу, словно горячий воздух. Вокруг места пробоя зарождались причудливые вихри, формируя прозрачную полусферу с волнующейся, как текущая вода, поверхностью. Местами проглядывали чернильные нити, будто трещины в ткани реальности, открывающие вид на великое ничто междумирье. Над полусферой пробоя появился настоящий смерч, который взметнул пыль, грязь и вырванную траву. «Я впервые увидел, как выглядит прорыв бездны изнутри», Мое внимание привлекло шевеление справа, я посмотрел туда. На болоте вздувались огромные пузыри, трясина зашевелилась, и оттуда полезли мобы. Третье что-то кастануло, и нас окружила стена пламени. «Слушай внимательно», — заговорил он. «Способность создавать пробой появилась у девятки, когда она получила первое убийство в инстансе «Источник тлеющей пустоты». Это на Террастере. Если разрабы ничего не изменили, долго вам до открытия материка». Если как обычно, еще лет 20, реальных, но я сделал 300 уровней за полгода. Ага, за счет того, что угроза? Третий не слышал раньше о системе угроз, и мой рассказ стал для него новостью. Ну окей, ждал 10 тысяч лет, смогу подождать еще, лишь бы не сгинуть. Так, пробой может схлопнуться в любой момент, заходи быстрее, а то сейчас тут все болото соберется, мобов влечет к пробою. Как тебя зовут, Третий? Тебе зачем? Попытаюсь найти тебя в реале. «Денис Каверин!» Я кивнул, протянул ему руку. «Алекс Шепард!» Третий ответил на рукопожатие и, когда я уже вошел в пробой, добавил. «Друзья звали меня Декой!»